Наталья собиралась долго. «Еще пять минут», — говорила она. Но проходило 15 минут, потом еще полчаса. Алексей устал ждать. Да, это не солдаты в армии, когда воин обязан одеться и обуться, пока у сержанта спичка горит. Наконец Наталья собралась. Ба, да она просто королева. Прическа, макияж, одежда. Ну как? Кокетливо повернувшись перед ним, спросила она. «Умереть не встать. Неотразимо». Ты паспорт не забыла? До ЗАГСа они добирались на маршрутке. А ты откуда знаешь, где он находится, этот ЗАГС? С невинным видом поинтересовался Алексей. Да уж, такие присутственные места каждая женщина знает. Они написали заявление, его зарегистрировали и назначили дату бракосочетания. Теперь идем в ювелирный магазин, решительно сказал Алексей. За кольцами? И за этим тоже. Они выбрали обручальные кольца, простые, без затеи. И Алексей купил Наталье перстенек, как подарок обручение. Она сразу же надела его на палец. Девчонки в отделе сдохнут от зависти. Наталья полюбовалась на перстень. Из магазина они поехали к ней на квартиру. Слишком много вопросов надо было решить. Начиная с того, где праздновать, и заканчивая тем, сколько будет гостей. Решили пригласить узкий круг близких друзей и подруг. У Алексея вообще друг в Питере был один, он же дружкой будет. А в Москве никого знакомых. Родителям позвонил, сообщил радостную весть, попросил билеты на самолет заказать и сказал, что встретит их в аэропорту. У наталья набралось десяток подруг. Когда определились с числом гостей, Наталья стала раздумывать, в каком кафе они будут отмечать. «Хочу, чтобы уютно было, зал небольшой и без посторонних. Я Москву не знаю. Решай сама, тебе и карты в руки». А кроме кафе нужна была еще машина для новобрачных, машина для гостей и вообще много чего». Основная тяжесть организации падала на Наталью, поскольку свадьбу решено было играть в Москве. Не откладывая в долгий ящик, Наталья по справочному стала обзванивать все кафе в районе. Потом они поехали в само кафе, посмотреть зал, обговорили меню, внесли задаток. Суета и заботы заполнили оба выходных дня, и они договорились встретиться на следующие выходные. Алексей и не предполагал, что подготовка к свадебным торжествам настолько хлопотное и затратное дело. Еще дважды на выходные он приезжал в Москву. Наталья развела кипучую деятельность, все по привычке записывая в блокнот. Да без него и забудешь, где и когда цветы брать, и во сколько приедут заказанные авто. Свадебное платье она решила взять в магазине. Шить по заказу и долго, и дорого. Уже за неделю до свадьбы Алексей предложил. Давай подумаем, что мне со службой делать. Как что? Увольняйся. Сам же говорил, не дело порознь супругам жить. Тогда мне новое место работы подыскивать надо. Рассчитывайся, переезжай сюда, а уж после определимся». И Алексей написал рапорт об увольнении. Начальник подписывать его не хотел, но, узнав о женитьбе и переезде в Москву, подпись поставил. «Жаль мне тебя отпускать, но, коли переезжаешь, ничего поделать не могу. Жилье-то хоть есть, у невесты однокомнатная квартира. Хорошая приданная, не все же мне на съемках жить». Позвонив по знакомому номеру скупчику алмазов, Алексей договорился о встрече, на этот раз сразу на знакомой квартире. Он продал еще один камень и на этот раз получил 15 тысяч евро. Все-таки камень был больше первого. «Звоните-таки еще, молодой человек. Я думаю, у нас налаживается взаимополезное знакомство. До свидания». Денег теперь должно было хватить и на поездку на Крит. Всех вещей, включая новый костюм, набралось на две спортивные сумки. Вместе с Алексеем ехал его хороший знакомый по службе Денис. Он должен был быть на свадьбе дружкой. Наталья уже договорилась с подругой поселить его на пару дней у нее и явно с дальним прицелом, поскольку подруга была не замужем. Наталья превзошла саму себя. Организовано все было прекрасно. Свадьбу сыграли весело, без накладок. Брошенный Натальей букет успела поймать ее подружка. И в кафе все было культурно, без эксцессов, как иногда случается. Да и кому драться по пьянке, если мужиков всего трое – Алексей, Денис и Виталий, муж одной из подруг Натальи. Пели и плясали до глубокой ночи. На второй день продолжили на квартире, уже вчетвером – новобрачный и Денис с Галиной. Да и те вскоре ушли, Денису нужно было на поезд. Алексей с Натальей отсыпались до полудня следующего дня. Для Алексея это было непривычно, не надо никуда спешить. Всю жизнь по будильнику вскакивал, а тут спи не хочу – — Лёш, ты не забыл? Самолёт завтра. — Не сегодня же, — пробормотал Алексей, не отрывая голову от подушки. — Я не знала, что ты лентяй меня. — Могла бы в тайге разглядеть. — Ты маскировался умело, чтобы в доверие втереться. Это был далеко идущий тактический ход. — У тебя получилось. Вставай, будем кофе пить. — Не могу, мне от него изжога. Лучше чаю. Прихлёбывая маленькими глотками ароматный чай, Алексей раздумывал. Он все еще колебался, рассказать ли Наталье о Византии и алмазах. Правда, теперь они супруги, и все-таки он не решился. Попозже, не сейчас. После завтрака Наталья стала собирать вещи. Леш, какая погода на этом твоем Крите? Должно быть тепло. Посмотри по компу. Потом оказалось, что у Натальи нет купальника. Вернее, купальник был, но раздельный, и он ее не устраивал. И Наталья помчалась в магазин. «С такой фигурой, как у тебя, можно вообще загорать на нудистском пляже», – утешил ее Алексей. «А он там есть?» «Не знаю». «Тогда почему Крит, а не Кипр?» «Сюрприз будет. Позже узнаешь». У нее-то была открытая шенгенская виза. Алексею уже пришлось открывать и, следовательно, побегать. Но пляжный тур на неделю уже в кармане, билеты на самолет тоже. Утром они выспались и с единственной сумкой в руках отправились в Домодедово. Вылет был в Эриклеон, международный аэропорт столицы Кипра. Таможня, пограничный контроль и в 15.30 Боинг 737 рейсом номер 3483 вылетел по расписанию. Алексей блаженствовал. Впереди неделя беззаботного существования. Наталья тоже безмятежно улыбалась. Все-таки попасть из осенней слякотной Москвы в лето не каждый год удается. В полете слегка бузатюрили подвыпившие туристы, но через три часа полета самолет уже приземлился в Эриклеоне. Потом переезд на такси на южную оконечность острова, в Палеохуру. Тепло, солнце, везде горы и зелень, красота. Пока расположились в гостинице, настал вечер. В ресторане уже зажигали под подсертаки. Наталья не выдержала, схватила Алексея за руку. «Пойдем потанцуем». «Иди, с меня танцор неважный». А сам, потягивая красное вино, с удовольствием наблюдал, как Наталья танцует. До да чего же пластично и грациозно. А он, когда идет танцевать, неуклюж, как медведь. Девушки только пищат, когда он на ноги наступает. Ну, не рожден он для танцев. А петь может только в строю. Потом в постели разгоряченная Наталья страстно отдавалась Алексею, вскрикивала, стонала. «Тише, весь отель на уши поставишь», – тихонько шептал ей на ухо Алексей. «А плевать, я отдыхать приехала». Два дня они купались, загорали, пили вино и дурачились. На третий день Алексей предложил. Поехали в фест, у меня там дело. Ура! Достопримечательности смотреть. Ошибаешься. Привет от друга искать. Он что, позвонить тебе не может? Или на крайний случай письмо послать? Увы. Наталья восприняла поездку как приключение. На такси добрались до феста быстро, часа через полтора. Теперь предстояло самое сложное. Алексей уселся на скамейку в парке. Город изменился, расстроился. Даже планировка была не такой. После некоторых раздумий он решил для начала посетить местный музей. Может быть, кто-то из историков подскажет, где располагались казармы его хелиархии. Им владело странное необъяснимое чувство, как будто после долгого отсутствия он вернулся в родной дом, изменившийся до неузнаваемости стараниями родственников. Он видел гору неподалеку, из пещер которой выкуривал разбудников. На одной из улиц еще лежала старинная брусчатка, по которой он когда-то маршировал со своими гоплитами. Музей оказался невелик, с глиняными черепками, немногочисленными мраморными статуями и монетами. Да и чего ожидать от маленького провинциального музея. Наталья хорошо владела разговорным английским, и через нее Алексей спросил у местного музейщика, где располагались казармы V века. О, господин, это было так давно. Сейчас попробую найти на старых картах, если там что-то есть. Музейный работник довольно долго рылся в запасниках, и за это время Алексей успел бегло осмотреть экспозицию. Однако ничего нового для себя он не обнаружил Монеты Византийской империи. Он держал их в руках, пользовался в обыденной жизни. Изъеденные ржавчиной мечи. Он воевал такими, только новыми. Наконец музейчик вошел в зал, держа в руке старинную, свернутую в рулон карту. Нашел. На части бывших казаром сейчас жилые дома, но одна из стен сохранилась. А вы, простите, историк? Чем вызван ваш интерес? Да, в некотором роде историк, согласился Алексей, интересуюсь древними армиями. Поскольку в музее не было посетителей, музейный работник вызвался сам провести Алексея с Натальей до интересующего их места. Они прошли два квартала, повернули, и у Алексея замерло сердце. Он узнал угол, недалеко от которого были когда-то вороты. Отсюда он выводил гоплитов на защиту побережья. Из -за этих же ворот он вышел в последний раз вместе со стрессом и трибунами, направляясь на корабль. Бывший плац был застроен коттеджами, но часть стены сохранилась. Алексей подошел, погладил кирпичи, закрыл глаза. Метрах в семидесяти от угла был когда-то домик трибуна, в другом углу – кухня. Сердце защемило, на глаза навернулись непрошенные слезы, и он смахнул их украдкой. Негоже мужчине плакать, не женщине. Неужели он стал таким сентиментальным? Или воспоминания подействовали так сильно? Теперь, стоя на территории бывших казарм, он сориентировался. Бегло осмотрел стену, но кроме надписи красками ничего не обнаружил. Да и не стал бы Астрис использовать стену. Они вышли на улицу. «Вон там был дом Дукса Стракиса», – показал рукой Алексей. «Да», – удивленно воскликнул музейщик. «Он долго там стоял, пока лет тридцать назад его не разобрали из-за ветхости. Я даже помню его». «В два этажа с портиком и бассейном во дворе», – уточнил Алексей. «Вы когда-то здесь были?» «Но, господин, судя по вашему возрасту, вы никак не могли застать дом в прежнем виде». «Я даже могу нарисовать вам схему комнат», – вырвалось у Алексея. «Только к чему?» Крит не раз переходил из рук в руки, захватывался неприятелями, подвергался немецким бомбардировкам. «Это еще чудо, что сохранился кусок стены». «На что ты надеялся, лёшка «Даже если легату удалось вернуться и исполнить данное тебе обещание, время и люди уничтожают любые знаки, записи, артефакты», с горечью подумал Алексей. И все-таки он решил потратить остатки дня на поиски. Уже у музея, прощаясь с музейным работником, он спросил, «Не подскажете, нет ли в окрестностях Феста каких-либо знаков, выбитых на камнях надписей? Может быть, вам что-нибудь говорит имя Астрис?» «Астрис?» – наморшил лоб музейщик. Если мне не изменяет память, он был командиром Иллирийского легиона. Вы правы. Но на Крите он никогда не был. По крайней мере, записи об этом нигде нет. Вы ошибаетесь. На Крите он был дважды. В 457 году точно. Позвольте спросить, какими источниками вы пользовались? Я об этом слышу впервые. Лучше ищите. Он не только был на Крите, а именно в Фесте. Да? Боже, как интересно. Так что там насчет знаков, надписей? «Видите ли, в городе не сохранились постройки тех времен. Слишком много времени прошло. Хотя все, что угодно, даже нелепости. На скале, что высится за городом, есть полустертая надпись на латинице. Наверное, кто-то из древних вандалов начертал. Поскольку латиница – мертвый язык», – грустно улыбнулся музейщик и показал рукой в направлении горы. «Спасибо, вы нам очень помогли». Алексей остановил такси. «К горе! Господин желает осмотреть пещеры». Без провожатого нельзя. Я про пещеры не говорил. Пожалуйста, поезжайте к горе. Таксист пожал плечами. Чудят иностранцы. Наверное, сбрендели от пухлых кошельков. Что там смотреть? Вот море или пляж, другое дело. И вообще, фест – город маленький. Туристам здесь смотреть нечего. Только вино пить в ресторанчиках. Наталья сидела слегка притихшая. Она видела, чувствовала, что происходит что-то странное, необычное. Что Алексей ведет себя так, как будто он был здесь когда-то. Этот разговор про дом Дукса, стены казарм. Не этот ли сюрприз, он и обещал. У горы машина остановилась. Ехали-то всего ничего, километров пять. Алексей рассчитался с водителем. Тот был удивлен. Разве вы не поедете назад? Если вам не трудно, вернитесь за нами часа через два, попросил Алексей. Таксист хитро подмигнул. Парочка молодая вдруг приспичила. Ну так ведь отели есть. Фырков мотором, Фиат уехал. Алексей стал рассматривать скалу. Не увидев ничего, что могло бы привлечь его внимание, он начал обходить ее справа. «Ты что ищешь?» – заинтересовалась Наталья. «Наташа, иди влево. Если обнаружишь какую-нибудь надпись или знак, ну, треугольник, либо еще что-то, позови». «Ну, хорошо». Алексей уже прошел метров сто, когда увидел возвращающуюся к нему Наталью. Она призывно размахивала рукой. Алексей побежал ей навстречу. «Ведь еще часа три начнет темнеть, потому стоило поторопиться». Там надпись есть, вроде бы на английском. От разочарования Алексей едва не сплюнул, но решил посмотреть. Они подошли к месту, где на скале едва проглядывались буквы. Просматривались они на изрядной высоте, метрах в пяти над землей, и были выбиты зубилом о камне. Но ветер, пыль и дождь сделали свое черное дело. Буквы полустерлись и были заметны, если очень хорошо вглядываться. Чтобы охватить глазами надпись, пришлось отойти шагов на 20 от скалы. Алексей почувствовал, как от волнения пересохли губы. Надпись была на латинице, это точно. Он стал читать ее по буквам. В-Е-Р-Н-У. Вернулся. Надпись читалась не вся, концовка стерлась вовсе, но было и так понятно. Алексей шумно выдохнул, облизал пересохшие губы. Вроде после слова «вернулся» видна буква О, первоначальная от имени Астрис. И рядом вертикальная черточка. Что бы это могло значить? Или ветер с дождем сделали небольшую промоину? Наташ, посмотри, там промоина от воды или трещина? Он показал пальцем. По-моему, черта слишком ровная для промоины. Они стрелали это. Вверх в небо она указывать не может. Стало быть, смотреть надо вниз, осенило Алексея. Он подошел к подножию скалы прямо под чертой. Ну и что тут? Камень изрядный, и все. Никаких знаков, расщелин. Он ухватился за камень, поднатужился, но сил не хватало. Одной ногой Алексей уперся в скалу и напрягся так, что затрещало в спине. Камень отвалился, обнажив небольшую трещину, или скорее отверстие. Алексей встал на камень, пытаясь заглянуть туда. Из отверстия выскочила маленькая ящерица и шмыгнула в сторону, испугав его. Ну, раз ящерица убежала, стало быть, змей нет. Алексей сунул в отверстие руку и сразу нащупал что-то небольшое. какой-то металлический предмет. Он ухватил его, зажал в кулаке и вытащил. На свету разжал кулак и невольно улыбнулся. На ладони лежала маленькая золотая фига. Не плод фигового дерева, а настоящие кукиш из пальцев. Ну и шутник же этот Астриз. И работа мастерская. Любопытная Наташа не смогла удержаться. Подошла поближе и заглянула из-за плеча. Ой, какая прелесть. Позолоченная? Обижаешь. Астриз не тот человек. Чистое золото. Дай подержать. Любуйся. Наталья взяла в руку золотую поделку. Ух ты, тяжелая. Ну так золото, причем старинное, не пластмасса. На всякий случай Алексей снова запустил руку в отверстие в скале, прошелся ладонью. Пальцы нащупали что-то мягкое. Ухватив это что-то, он потянул и вытащил за тонкий кожаный, почти сопревший ремешок, кожаный чехольчик. Открыл его, и на ладони выпал его камень с рунами, бывший пять лет талисманом, амулетом. Стало быть, Астрис действительно вернулся назад в свое время. А поскольку он был человеком порядочным и рассудительным, вернул чудо-камень его владельцу. Не твоя вещь, верни на место. Он так и поступил. И намек в возвращенном камне тоже был, некое приглашение. Призыв к Алексею вернуться в древние века, в Византию, в его хелиархию. Леша растрогался. Астрис оказался на поверку более благородным, чем можно было ожидать от варвара. «Леша, ты что застыл?» Камень. В горле застрял комок, который не позволял больше произнести ни слова. Немного помолчав, Алексей пришел в себя. Камень, невзрачный с виду, как пропуск в другой мир, как возможность жить другой, трудной и опасной, но такой интересной жизнью. Пожалуй, так везет только раз в жизни. Дай посмотреть. Наталья протянула руку, и Алексей положил камень на ее ладонь. «Тут что-то нацарапано». Она попыталась потереть надпись. «Замри!» – заорал Алексей. От неожиданности Наталья выронила камень. «Ты чего орешь, как оглашенный?» Испугал до смерти. Алексей подобрал камень, сдул с него пыль и, бережно завернув носовой платок, положил в карман. «Ты так обращаешься с этой галькой, как будто у тебя в руках бриллиант!» – возмутилась Наталья. «Слушай, а сколько может стоить эта золотая штучка?» «Не знаю, но не вздумай продать. Это подарок старого друга. Почему же ты тогда на свадьбу его не пригласил?» Астриса, да ты знаешь, когда он жил. Если точно, то больше полутора тысяч лет назад. У Натальи от удивления округлились глаза. Потом она отступила назад. Как же он тебе вот этот кукиш передал? Как договорились. Он мне знак обещал подать, и я рассчитывал только на надпись. Алексей ткнул пальцем выдолбленную на скале надпись А может, это не он? Мало ли чудиков на свете. Вроде того, что здесь был Вася. Да, и камень случайно, и кукиш. «Таких камней под ногами полно. Крит – остров старый, древний, с богатой историей. Здесь может быть сколько угодно спрятанных кладов, золотых монет и разных фигурок. Тебе не кажется, что слишком много случайностей? Буква на скале, фигурка золотая, камень?» «Нет, все-таки у женщины логика какая-то неправильная. В мужском понимании ее просто нет». «Ладно, решился-таки Алексей. Пока такси за нами не пришло, садись и слушай». Он решил рассказать наталья о камне, о своем переносе во времени, обострите Про алмазы решил, однако, пока умолчать. Прямо по поговорке. Хочешь, чтобы твой секрет знали все, расскажи его женщине. Правда, Наталья молчала о как в тайге, но это было в ее интересах. И Алексей, умалчивая о скользких моментах, вроде алмазов, начал свое повествование. Наталья сначала улыбалась, как будто сказку слушала. Но потом рассказ ее захватил, и она даже рот приоткрыла. Когда же Алексей рассказал о своей жизни гребцом на галерах, а потом и о берберских пиратах, начала сопереживать. Сжимала кулачки, хмурила брови, в острые моменты ойкала. Алексей уже начал рассказывать о Крыме и о том, как стал дикархом, когда приехало такси. "Садитесь, поехали! Скоро темнеть начнет», – крикнул им водитель, приоткрыв дверцу машины. Возвращаться ночью в Полеохору не стали, сняли номер в отеле в Фесте. Поужинали в ресторанчике при отеле, рыбные блюда тут были великолепны. Едва они вошли в номер, Наталья упала в кресло. «Продолжай, я просто сгораю от нетерпения». И Алексей начал говорить о Херсонесе, о варварах и о Тиле, о своей службе во Фракии. «Это где же такая современная Болгария? Продолжай». И Алексей продолжал. Он рассказывал о дуксе Диссе, о том, как он познакомился со Астрисом и совершил с ним поход в Сирию. Даже об укусе Астриса змеей не забыл. потом уже о Константинополе и о том, как его назначили трибуном на Крит, а Астриса – легатом в Иллирию. «Так ведь нет такой страны», – недоуменно пожала плечами Наталья. «Это земли нынешней Греции и частично Албании. Час шел за часом. Уже было сказано и о Фесте, где он располагался в казармах. Это та разрушенная стена? Именно. Потом о кораблях вандалов, о боях, о приезде Астриса и о кораблекрушении. И вы спаслись, как видишь». И все это камень, поэтому не трогай его, иначе я не найду тебя в прошедших веках. У Натальи даже слезы на глазах выступили от услышанного. Бедный, как тебе трудно и тяжело пришлось, столько ты пережил. А за окном уже наступал рассвет нового дня. Алексей не чувствовал усталости от бессонной ночи. Наоборот, он ощущал подъем душевных сил. Он успокоился, узнав, что Астриц вернулся к себе и даже шутливый подарок от него получил. И еще, камень с рунами у него, поэтому вероятны новые приключения. Книгу читал Денис Борисов.